Глава 153. Квартира в Праге, в районе Смихов, на левом берегу Волтавы. Двое сидят за столом и чего-то ждут, но звонок в дверь заставляет их вздрогнуть. Кто-то из двоих встает и идет открывать. Входит высокий мужчина, выше среднего роста того времени. Это Кубиш. «Меня зовут Ота», — говорит он. «А меня Индра». Отвечает один из тех, кто ожидал гость. «Индра» — название группы подпольщиков, которые прежде состояли в запрещенной оккупантами чешской спортивной организации «Сокол». Примечание. «Сокол» — одна из старейших спортивных организаций мира, основанная в 1862 году в Праге, В 1941 была запрещена, тем не менее в период оккупации у «Соколов» оставались возможности получать разведывательные данные, которые помечались при пересылке в Лондон аббревиатуры СРР – «Сокольская революционная разведка». И Бенниш лично одобрил сотрудничество парашютистов с этой подпольной группой. Конец примечания. «Вновь прибывшему наливают чаю». Трое в тягостной тишине смотрят друг на друга, изучают друг друга, и это продолжается до тех пор, пока тот, кто назвался именем своей группы, не прерывает молчание. «Должен предупредить вас, что дом охраняется, и в кармане у каждого из нас кое-что есть». Кубиш улыбается и, не говоря ни слова, достает из кармана пистолет. Надо сказать, что у него есть и второй в рукаве. «И я люблю такие вещи», — говорит он. «Вы откуда?» Этого я не могу сказать. Почему? У нас секретное задание. Но вы кое-кому говорили, что прилетели из Англии. Допустим, и что же? Думаю, тут они снова помолчали. Не удивляйтесь нашей недоверчивости. Мы опасаемся провокаторов. Кубиш не отвечает. Ему эти люди не знакомы. Может, он и нуждается в их помощи, но явно считает, что ничего им не должен. Кого из чешских офицеров, находящихся в Англии, вы знаете? Отто Ян, наконец, соглашается назвать несколько фамилий. Его пытаются поймать на неожиданных вопросах, на них он тоже отвечает более или менее охотно и без запинки. Допрашивающий показывает ему фотографию своего пасынка. Пасынок живет в Лондоне. То ли Кубиш его узнает, то ли нет, но выглядит он спокойным, и он на самом деле спокоен. И вдруг тот, кто назвал себя Индрой, замечает, что гость говорит на маравском диалекте. «Вы из Богемии?» — спрашивает Индра. «Нет, из Моравии». «Подумать только, я тоже». И снова наступает долгое молчание. В Кубишу понятно, что его проверяют. «Откуда, если можете сказать?» «Из Тршебича, Нехтя цедит от сквозь зубы». «Я хорошо знаю те места», — радуется Индра. «А чем примечательна станция во Владиславе?» «Там много роз», — не задумываясь, отвечает Кубиш. «Видимо, кто-то из станционных служащих любит разводить цветы». Сидящие за столом явно успокаиваются, и Кубиш решает добавить. «Вы уж извините, но я ничего не могу вам сказать о нашем задании. Разве только кодовое название операции — «Антропоид». Люди, которые нынче олицетворяют собой остатки чешского сопротивления, принимают желаемое за реальное и, один раз не в счет, не ошибаются. По-гречески «антропос» — человек. Антропоид, как это понимать? Группа, цель которой — человек. «Уж не для покушения ли на Гейдриха вы сюда прибыли?» — спрашивает Индра. Гость вскакивает с места — «Откуда вы знаете?» Лед тронулся. Дальше дело идет гладко. Снова разливают чай, разговаривают. Те из участников пражского сопротивления, кто сумел уцелеть, сделают все, чтобы помочь двум прибывшим из Лондона парашютистам.